Глава двадцать в о с ь м а Упрямая железяка не поддавалась. Оксана ободрала костяшки пальцев, сломала ноготь на указательном, но фиксирующая крышку погреба щеколда сдвинулась на какие-нибудь несчастные два миллиметра. Хотелось заплакать. До крови прикушенная губа распухла. Дважды девушка чуть не свалилась со скользкой лестницы. От неудобного положения ныла шея и кружилась голова, но сдаваться Оксана не собиралась. Сжав черенок алюминиевой ложки, она упорно скребла ржавый засов, отвоевывая миллиметры на пути к свободе. Когда в дверь комнаты постучалась комендант общежития и, отводя глаза, приказала срочно выехать, Оксана растерялась. Андрей предупреждал, что без него или Коли выходить опасно. Да она и сама это прекрасно понимала. Нападение на маму, неудавшийся ночной визит к ним в комнату, убийство Юры студента, портрет которого она нарисовала — все это звенья одной цепи. Бандиты уверены, что тетрадь у них с Андреем и не успокоятся, пока тетрадь не найдут. Но что делать? Строгая комендант Андрея уважает и до сих пор закрывала глаза на незаконное проживание Оксаны. Всегда вежливо здоровалась и про маму спрашивала. А сегодня ее словно подменили. Лицо как каменная маска и в голосе металл. Хорошо хоть разрешила спуститься на вахту и позвонить. Андрея на работе не оказалась. ответил Белорецкий, сказал, что Андрей ушел на консилиум в госпиталь. Собирался вернуться, чтобы закончить проверку карт. До скорой не более десяти минут, если коротким путем через проход между госпиталем и автобазой. Место неприятное, разные подозрительные личности там часто ошиваются. В одиночку она предпочитала коротким путем не ходить. Единственное преимущество — быстро. Бегом так не более пяти минут. Оксана собрала сумку. Окинув комнату прощальным взглядом, грустно вздохнула и вышла. На улице смеркалось. Дул холодный ветер. Оксана поежилась, посмотрела налево. Путь мимо поликлиники в два раза длиннее, и не факт, что безопаснее прохожих почти нет вон женщина поворачивает за угол навстречу и парень со войской наверное из гастронома возвращается в общежитие больше никого оксана тряхнула головой и решительно повернула направо к проходу скоро она будет в кабинете андрея белорецкий угостит чаем с пряниками расскажет одесский анекдот она дождется андрея вместе они что нибудь придумают поживут какое то время у оксаны у нее своя комната мама наверное будет переживать но андрея не в ы г о н я т она к нему хорошо относится потом они снимут комнату или квартиру оксана поздно заметила тень метнувшуюся из пролома в заборе не успела ни крикнуть не побежать. Ее обхватили сзади, и крепкая рука прижала к лицу влажную тряпку с чем-то резко пахнущим. Запах знакомый по курсу анестезиологии, точно не эфир, какое-то другое, более мощное средство для наркоза. Отчаянно пытаясь вырваться, Оксана задержала, насколько смогла дыхание. Но силы были неравны. Грудь разрывала от нехватки воздуха. Она сделала судорожный вдох, и все поплыло перед глазами. Дальнейшее происходило как во сне. Державший ее человек ослабил захват, и Оксана мягко опустилась на землю. Над ней возвышались две тени, и эти тени боролись. Потом тень осталась одна — ее подняли, куда-то понесли. Сознание возвращалось медленно. Окончательно девушка пришла в себя в незнакомой комнате. Она лежала одетая на старой железной кровати с продавленным матрасом. Комната небольшая, с низким побеленным потолком и деревянными стенами, обклеенными отваливающимися обоями. Два маленьких окна закрыты занавесками, за окнами темно. Под потолком тусклая лампочка без абажура. В центре комнаты стол. За столом сидит незнакомый мужчина. Оксана попыталась подняться, но голова закружилась, и она откинулась на подушку. «Лежи, девочка». Голос у мужчины грубый, но не злой, скорее усталый. «Где я?» «Это не важно». «А вы кто?» Это тоже не важно. А что важно? Важно, где тетрадь. У Андрея. Нет у него тетради, честное слово, нет. Честное пионерское, усмехнулся незнакомец. Он поднялся, подошел, сел на край кровати. Пружины жалобно скрипнули. Оксана невольно отодвинулась, прижилась к стене. «Не бойся, не трону», — сказал мужчина. «Если будешь хорошо себя вести, и поможешь найти тетрадь». Похититель сдержал слово. Не бил, силу не применял, даже не повышал голос. Разговаривал вежливо, но так, что спорить не хотелось. К тому же он был вооружен. В кобуре под мышкой у него висел пистолет». и Оксана не сомневалась, что при необходимости ее собеседник этим пистолетом воспользуется. На ночь похититель запер ее в погребе. Вместо ужина дал кувшин с водой и стакан. Оксана поблагодарила, пить хотелось ужасно, видимо, после наркоза. Погреб был необычный, обустроен как тайное убежище. Наверное, когда-то в этом качестве использовался. Здесь было сухо, тепло и относительно чисто. На полу в углу полосатый матрас с подушкой и тонким одеялом. Освещение от лампочки на шнуре. Маленький стол, табурет, умывальник и даже туалет, ведро с с и д е н ь е м Ночью Оксана почти не спала, тихо плакала, глотая слезы. Прислушивалась к звукам, придумывала, как выбраться или связаться с Андреем. Утром похититель спустился в погреб, принес бутылку кефира, минеральную воду и батон. «Извини, девочка», — сказал он, усмехаясь, — «разносолов нет». Потом поднялся наверх и ушел. Оксана слышала шаги в прихожей, затем скрипнула и захлопнулась входная дверь. Сидеть и ждать своей участи Оксана не собиралась. Крышку погреба снаружи фиксировал засов. Оксана надеялась, что на замок он не заперт. Надо попробовать открыть. Между крышкой и половой доской узкая щель, в которую можно просунуть что-то прочное, например, лезвие ножа, и отодвинуть засов. Ножа в погребе не нашлось, зато были тарелка и алюминиевая ложка. ч е р е к о м ложки Оксана и пыталась, сдирая с п а л ь ц е в кожу, открыть запор. Она работала уже минут сорок, делая короткие перерывы. Наконец дело пошло. Говорят же, терпение и труд все перетрут. Засов сдвинулся и начал медленно вылезать из паза. Еще немного, и она выберется из подвала. Ходная дверь, наверное, заперта. Но на окнах нет решеток. Дом, судя по всему, одноэтажный. Окна узкие, но и она не толстая, не застрянет. Вновь скрипнула входная дверь. Вошедший в дом не был тем, кто ее сюда привез. Звук шагов хозяина Оксана хорошо запомнила. Ночью мужчина несколько раз вставал, пил воду. Зачем-то выходил из дома. Дважды проверял крышку люка. Шаги были негромкие, походка легкая, уверенная, и он никогда не наступал на скрипящие половицы. Шаги вошедшего тоже были негромкие, но какие-то крадущиеся, словно хищник вышел на охоту. Оксана почти физически почувствовала исходящую от незнакомца опасность. Она собиралась крикнуть, позвать на помощь, но, готовый сорваться с губ, крик застыл. Человек пришел не за тем, чтобы ее освободить. Прижавшись ухом к щели люка, Оксана вслушивалась в шаги наверху. Сначала неизвестный постоял на пороге комнаты, потом быстро прошел к столу. Одна из половиц скрипнула. У стола он не задержался, подошел к кровати. з а ч е м т ы ее передвинул, снова вернулся к двери. Оксана услышала, как человек накинул на дверь ключ, запирая изнутри. Затем также, крадучись, приблизился к люку. Засов пришел в движение, вышел из паза. Оксана быстро спустилась, хватила кувшин с водой, хоть какое-то оружие, и метнулась под лестницу. Крышка поднялась. Подвал проник слабый дневной свет. На верхней ступеньке появился черный ботинок с грубой ребристой подошвой и высокой шнуровкой. Одиннадцатый день после взрыва на станции Сортировочная. Город С. Двадцатая городская больница. Реанимационное отделение. Пациент... Неизвестный мужчина около сорока, полный, с короткой шеей, круглым лицом и маленьким крючковатым носом, находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его без документов привезла утром бригада скорой медицинской помощи. Судя по всему, бедняга всю ночь провалялся на улице, где-то недалеко от военного госпиталя. Из вещей только треснувшие очки в круглой роговой оправе. В области затылка у мужчины был след от удара тупым предметом. Кожа содрана, но кости целы. Полученная травма не объясняла тяжести состояния. В худшем случае могло быть сотрясение головного мозга с кратковременной потерей сознания. А тут кома с бульбарными симптомами и нарушением дыхания. Токсикологический экспресс-тест показал отсутствие алкоголя и отравляющих веществ в крови. На консультацию пригласили заведующего неврологическим отделением. Тот обнаружил правосторонний п о р е з Сделал люмбальную пункцию. В л и к в о р е оказалась кровь. На эхоэнцефалоскопии сдвиг средних структур мозга. «Наш пациент», — сказал невропатолог заведующему реанимацией. и з л и я н и е в мозг. Удар по голове, скорее всего, спровоцировал. Наверняка гипертоник. — Какой прогноз? — спросила заведующая реанимации. — Молодой. Надеюсь, выкарабкается. Заберем к себе, когда снимете с вентиляции. В милицию сообщили. Первым делом.